4.8.1888, 2.5.1889 Большие маневры, Рябинин, Гатчинский дворец, Идиот Достоевского на французском языке, Подарки на прощанье, Поэт и воин, 55 поздравительных телеграмм, Украдено у Фета, С первенцем в роте, Лесков умиляет душу и с жизнью мирит. Старик-слепец. Беседа с Рябининым о звездах. Школа Стасова и Академия художеств. Живется счастливо и безмятежно. К.Н. Бестужев-Рюмин. У жены именины. Новые стихи. Концерт Моцарта и каденция Рейнеке. Поэт-мужик Никитин и Мережковский. Недовольство И. А. Гончарова. Читать Шекспира скучно. Крещение царского поезда. Ротная денежная книга. Обед с Петром Ильичом Чайковским. Лермонтовский досуг. Тяжкая пора балов, вечеров, праздников. Солдатские письма. Мани, факел, фарис», Змеиное шипение Костомарова. К Р. Больше не тайна. Цесаревич Николай Александрович чувствует и верит по-русски. Подарки от Фаберже и Гризара. Странная опера Рубинштейна. Пожалование Афанасию Фету Камергера. Неизданные письма Гоголя. Блестящее и гнусное общество. Неизвестные стихи Фета. Бал в Аничковом дворце. «Гоголь и домострой Сильвестра». «Артист не может стать великим князем». Последняя встреча с Фетом. Альтенбург. Президент Академии наук. 1888 год. Среда, третье. Большие маневры. Село Рождественно на Варшавском шоссе. 4 августа 1888 года. Пишу в палатке после перехода верст без малого в 30. Дождь шелестит по парусине, ноги побаливают с ходьбы, и все-таки я наслаждаюсь походной жизнью. Вчера, вымывшись в бане Красносельской, писал дневник у себя в бараке. отбирал немногие вещи, взятые с собой на маневры, и читал воспоминания Фета в русском вестнике. Жена приехала ко мне завтракать. Простился я с нею перед самым выступлением на большие маневры. В час дня мы приняли знамя и пошли в Гатчину. Был теплый день, и мы шли в белом. Первый небольшой привал был на окраине военного поля, там, где Балтийская железная дорога пересекает Гатчинское шоссе, Новое. За все лагерное время мне не удалось завести с моим любимцем Рябининым длинный разговор, и в первый раз вот тут, вчера, на походе, я вступил с ним в долгую беседу. Заставил его рассказать про поступление на службу, про то, как его забрили, привезли в Петербург, определили к нам и ушли. Он рассказывал все подробно и откровенно. Мне не совсем приятно было снова увидать в нем значительное равнодушие ко всем и ко всему. Он даже не помнит, где и когда впервые увидел меня, и Новосильев в казарме не осталось у него в памяти. С другой стороны, постоянная тоска по дому и родным в нем мне так понятна. Поступив на службу, он сперва очень сильно и долго скучал по своим, а когда в первый раз поехал в отпуск, стосковался по роте. Но служба не представляется ему хорошей школой жизни, как многим другим солдатам. Я спросил его, обиделся ли он на меня, когда я за наказание перевел его в пятую роту, и он совершенно просто ответил отрицательно. Четверг, четвертое. Вернувшись с вечера в Гатчинском дворце на бивак, я спал всего только часа три, уже в пять часов вчера утром меня подняли, а в шесть полк выступил. День стоял не холодный, но серый и сырой, поминутно накрапывал дождь, а солнце лишь изредка, и то только из-за туч, показывалось на короткое время и поддразнивало надеждой на хорошую погоду. Кроме моей роты в полку оказалось много отсталых, идти было жарко и трудно. У меня сильно разболелись ноги повыше колен. Тем не менее, я бодрился, стараясь этим придать бодрости людям. На походе чувствуется, что между нами устанавливается своего рода товарищество. Все мы одинаково несем тот же труд и терпим ту же усталость. Последние три версты, от большой выры до бивака, показались мне очень тяжелыми. Красное село, 9 августа. Воскресенье седьмого. В ночь на воскресенье я несколько раз просыпался от наводящего уныния шума дождевых капель о натянутую парусину палатки. Утро встало холодное и пасмурное. Мы с Божерянчиком собрали в роте людей, желающих идти к обедни, и повели в Гатчинский собор. Стоя в церкви с солдатами, я всегда молюсь усерднее. Много прочитал из «Идиота» Достоевского во французском переводе. Как не тяжело это чтение, как не мрачные картины, как не растянутые описания каких-то страшных, болезненных людей с их безумными удручающими разговорами, Достоевский имеет надо мною чарующую власть. Читаю, не могу оторваться и верю, что все это так, несмотря на всю необыкновенность, что это глубоко правдиво. Под вечер пошли с Цицковичем и Робертом играть с солдатами в пятнашки и кошку и мышку. Бегали как сумасшедшие, смеялись много, разгорячились, и я бы не мог провести время приятнее. Павловск, 13 августа 1888 года. Окончены летние скитания. Я водворился дома, а батальон — в Федоровском посаде. Три дня не записал ни одной строчки, не было ни охоты, ни времени. Вторник, 9 В последний день маневров я встал в 4 часа утра. Ногам показалось не так больно, и я вышел на линейку с целью идти на маневр, приказав тройке ехать позади батальона. Мне жаль было людей, усталых после долгих передвижений, наконец посланных домой и рассчитывавших на отдых, их подняли в три часа утра, чтобы опять тащиться в неизвестную даль. Я старался подбодрить их. Пройдя несколько шагов, я заметил, что больные ноги отказываются служить, и сел в тройку. Но ехать за батальоном мне было совестно, а идти невозможно, поэтому я щелк за лучшее отпроситься. Вернулся в барак и лег спать. Пусто и уныло казалось в лагере без полка. надо было кое что приготовить для людей восемьдесят четвертого года которых увольняли в запас тотчас по окончании лагерного сбора я простился со всеми людьми восемьдесят четвертого года сердце больно сжималось при расставании с ними эти люди были только еще новобранцами когда я поступил в полк без малого пять лет назад ни с кем из других солдат я не прослужил так долго Некоторые из них прослезились, другие говорили, что никогда меня не забудут. Особенно грустно было прощаться с унтер-офицером Васильевым, с Ермаковым, с портным Прокофьем Степановым, которого я неудачно учил грамоте, с татариным Калиулиным и барабанщиком Макаровым. Подарив каждому свой портрет в рамке и золотой, каждого перекрестив и трижды поцеловав, я покатил на тройке в Павловск. Десятое. В среду минуло мне 30 лет. Я уже не юноша, а должен бы считать себя мужчиной. Жизнь моя и деятельность вполне определились. Для других я военный, ротный командир, в близком будущем полковник, а так лет через пять-шесть командир полка, и как мне бы хотелось Тифлисского моего на Кавказе. Для себя же я поэт. Вот мое истинное призвание. Невольно я задаю себе вопрос, что же выражают мои стихи, какую мысль, и я принужден сам себе ответить, что в них гораздо больше чувства, чем мысли. Ничего нового я в них не высказал, глубоких мыслей в них не найти, и вряд ли скажу я когда-нибудь что-либо более значительное. Сам я себя считаю даровитым и многого жду от себя, но кажется, это только самолюбие, и я сойду в могилу заурядным стихотворцем. Ради своего рождения и положения я пользуюсь известностью, вниманием, даже расположением к моей музе. Но великие поэты редко бывают ценимы современниками. Я не великий поэт и никогда великим не буду, как мне этого не хочется. В день моего рождения никакого приема не было. Ходил с женой к обедне. День прошел незаметно. Отвечал на 55 поздравительных телеграмм. Читал и окончил воспоминания Фета в русском вестнике. Нога все еще болела, да и теперь болит. Павловск. Успение Пресвятой Богородицы. Понедельник, пятнадцатое. Хоть я и сказал, что вдохновение меня покидает, однако в тот же вечер, взявшись докончить начатое стихотворение, переделал его и окончил. Четырехстопный анапест и одни женские рифмы. Это напоминает фета. Не впадаю ли я в невольное подражание? Впрочем, от других я никогда не слыхал, чтобы мои стихи походили на стихотворение Фета. Один буренин в критике моей книги сказал это, да и то в такое время, когда я не помышлял об этом. А теперь, зачитываясь Фетом и увлекаясь им, легко, нехотя, впасть в подражание. Вот мои вчерашние стихи. Утомленный дневной суетою безумной, к вам, о, светочи неба, подъемлю я очи, здесь внизу на земле и тревожно, и шумно, безмятежно и тихо в безмолвии ночи. Как вы кротко царите в торжественном блеске, бестелесную вечно сияя красою, Наша ложь, наша злоба в неистовом плеске Никогда не коснутся вас мутной волною. И чем выше вы, звезды, и чем недоступней, Тем отрадней следить нам плененным взором, Чем мрачней, чем ничтожней мы и преступней, Тем светлей вы и чище. нетленным убором. Узор звезд, бестелесный, нетленный — все это выражение, украденное у фета. Но мне кажется, это выражает мою мысль, и здесь у места. 18 августа Среда, семнадцатая, вчера было у меня много отрадных впечатлений. вздумал вдвоем с Уанчиком съездить в Федоровское. Эта мысль пришла мне раньше, я лелеял ее как заветную мечту и сообщил жене. Показать роте своего первенца, одного без няни, казалось мне чем-то таким радостным. В десять часов мы сели в тройку и покатили. И Анчику не хотелось оставаться на сиденье после меня, он просился ко мне, и я должен был взять его к себе на колени. Он пока еще говорит только «папа», «мама», «вава» и изредка «дядя», когда видит Митю. На все же остальное у него всего одно слово, что-то среднее между «га-га» и кеке. Этим обозначается все что угодно. Удовольствие он выражает, как-то цокая языком, и при этом так прелестно, лукаво улыбается, что нельзя его не расцеловать. Итак, мы едем. Вот и Федоровская. Я здороваюсь направо и налево со встречными людьми, а маленький вместо поклона приподнимает ручку к шляпе. Идем на правый фланг. «В конец деревни. Там перед своей избой стоит Рябинин. Я заговариваю с ним о вольных работах и забываю Ианчика. Вдруг маленький протягивает ручку и что-то старается сказать Рябинину. Это значило «подойди сюда и поцелуй мне ручку». Тот подошел к коляске, скинул фуражку, взял маленького за руку... и поцеловал ее. Я глубоко умилился, надо же было ему потянуться именно к моему любимому солдату. Пока я заходил в некоторые избы, чтобы взглянуть, как расположились люди, маленький оставался на руках то у Цица, то Рихтера, то у Фельдфебеля, и все удивлялись тому, что он такой смирный, приветливый и не плачет. Другое хорошее впечатление нашел я в Сабарянах Лескова», а третье — в его «Запечатленном ангеле», которого читал Оли вслух. Воскресенье, двадцать первое. И вчера не читал ничего, кроме «Соборян». Это чтение мне как нельзя более по душе. На других языках я не знаю ни одной книги, в которой бы, как во многих русских, было заключено столько непринужденного веселого смеха сквозь такие горькие и искренние слезы. Рассказ об этих простых, грубых, неученых, невоспитанных, а часто даже слабоумных людях возвышает и умиляет душу. трогает и с жизнью мирит. Понедельник, 22 Приходил старик-слепец и пел мне с Митей про Алексея Божия Человека. Я никогда не видал калик-перехожих и слушал с восторгом. Замечаю, что за последнее время пишу дневник очень бестолково. Павловск, 24 августа. Вторник, 23-е, в пятом часу распростился со своими и на весь вечер и всю ночь уехал в Федоровское. Конечно, мне не удалось остаться без посторонних со своей ротой. Прибежали офицеры Рихтер и Фуфаевский. Пошел с ними гулять на кладбище, потом сели обедать во дворце. Пришли мои песенники, мы слушали их до девяти часов. На песне собрались крестьяне и бабы, была и пляска. Сыграли зорю, прочитали молитву. К этому времени уже совсем стемнело, и небо загорелось звездами. Я простился с офицерами под предлогом, что надо лечь спать пораньше, и побрел вдоль темной улицы ко дворцу. У крайней хаты стоял подворот Рябинин, и я с ним заговорил. Может быть, в последний раз беседовали мы с ним так свободно, я — ротным командиром, а он — моим взводным. Говорили мы про звезды. Я объяснил ему многое, чего он не знал, потом разговаривал и с Шапошниковым. 27 августа. Пятница, 26-е. В одиннадцать поехал в город. Взял с собою русскую старину в дорогу и читал воспоминания художника Репина о Крамском. Насколько мне известно, Репин принадлежит к художникам отрицательного направления — школы Стасова. У меня мысли путаются, когда я читаю их доводы. Они бронят академию и не признают классиков, а стремятся к реализму. но, по-моему, и Академия права с древними идеалами, правы и реалисты, лишь бы в произведениях искусства была красота с художественной правдой. Усекновение главы Иоанна Предтечи, воскресенье, 28-е. «Живется так счастливо и безмятежно, и, сознавая это, я ценю такое довольство». Ложась спать, радуешься при мысли о завтрашнем дне, а встав поутру, начинаешь новый день опять же с радостью. Комната моя имеет для меня большую прелесть своим убранством, удобством и уютностью. Вчера, молясь Богу в церкви, особенно глубоко чувствовал обаяние теперешней жизни, с умилением вслушивался в богослужение». Каждое его слово проникало глубоко в сердце. Давно забыл я так горячо молиться, и вот снова вспоминаю. Откуда такое безоблачное настроение? Причин не подыщу. Наступит зима с тревогой и суетой, и оно исчезает, как и солнце, и тепло, и зелень, и цветы. Теперь еще, когда выглянешь в окно, вид зеленых липсых, их свежую, пронизанной солнечным светом листвою, так приветливо радует. Вторник, 30 -е. Я так счастлив. В полковнике меня не произвели, и я остался по-старому ротным командиром. Был у меня К.Н. Бестужев-Рюмин. Что за наслаждение с ним говорить? Павловск, 3 сентября. Пятница, второе. Живу теперь новой работой, стихотворением «Уволен», и им поглощено все мое внимание. Вчера прибавил только восемь, нет, двенадцать строчек. Так что всего теперь тридцать две. Еще два раза столько же, то будет не короче «Умер». Мне так трудно придумать, что описывать стихами. Но зато, когда найду что, то пишу с увлечением. Но и тут не обходится без настойчивого труда. Я хочу рассказать, как солдат, уволенный в запас армии, возвращается домой. Там, должно быть, ждут его мать, жена и сынишка. Вот уже недалеко он видит знакомые предметы и вспоминается ему, как пять лет назад на этом же месте он прощался со своими, когда его забрали в солдаты. Вся служба в столице проносится в его памяти, как было трудно сначала. Как все казалось незнакомо и непривычно, как мало-помалу он освоился с новым положением и даже привязался к роте, к товарищам, к начальству. Ему везло по службе. Попал он и во взводные, его отличали. Но, несмотря ни на какие удачи, мысль о возвращении домой никогда его не покидала и поддерживала в нем бодрость духа. Казалось, конца не будет этим пяти годам, а когда настал желанный день увольнения, эти пять лет ему показались одним днем. И вот он подходит к родному селению, вот и их хата, но как она изменилась! Крыша сгнила, дом так перекосило, что одним боком он врос в землю, ворота поломаны, а внутри никого. Он думает, что, может быть, родные ушли куда-нибудь в поле на работу и идет на погост, поклониться могиле отца. И вот он скоро находит ее в углу под черемухой и узнает ее под снегом. Но рядом еще две могилы. Одна такая же, как и отцовская, а другая поменьше. И вдруг он догадывается о горькой правде. Вот тут-то я не знаю, как кончить. Надо, чтобы, невзирая на такое грустное содержание, этот рассказ оставлял кроткое, а не безотрадное впечатление. Вчера вечером я слушал четвертую симфонию Чайковского в вокзале. Она мне понравилась, хотя мы и сидели около медных труб, мешавших цельности впечатления. Дома до ночи. сочинял